Страница 158 Культ святых и ваххабиты Усилиями суфиев в исламе распространился культ святых, о существовании которых не было и речи в годы жизни пророка, составление Корана или хадисов Сунны. С расцветом суфизма И появлением многочисленных братств и орденов с их шейхами, обладавшими абсолютным авторитетом и неограниченной властью, склонными к видениям и экстатическим импульсам, стало считаться, что именно эти религиозные лидеры являются носителями небесной благодати, барака, способные передаваться от основателя ордена к его преемнику, чаще всего к сыну или иному близкому родственнику, путем эманации. Неудивительно, что многие из таких шейхов, особенно наиболее заслуженные, влиятельные и могущественные, прославившиеся своими родениями и общением с Аллахом, еще при жизни почитались почти святыми а после смерти легко становились таковыми в глазах их последователей и прочих правоверных. Имена их обрастали легендами, деяния приукрашивались и превращались в чудодействия, а места захоронения, мазары, становились святыми местами, объектом паломничества. Считалось, что гробницы таких святых обладают чудодейственной силой, излечивающей и помогающей правоверным, поэтому на них смотрели как на святилище, а не превращались в объекты иступленного почитания. Их посещение считалось богоугодным делом. В некоторых случаях два-три подобных посещения приравнивались к хаджу. Когда в 11 веке усилиями главным образом аль-Газали ортодоксальный суннизм несколько сблизился с умеренными течениями суфизма, институт святых, вали, был признан и официальным каламом. Культ святых стал быстро распространяться по всему исламскому миру, а в некоторых его районах как у берберов Северной Африки, едва ли не оттеснил на задний план культ Аллаха, настолько распространилось и заняло первостепенное место почитание святых и их мазаров. Это нравилось не всем. Стремясь возвратить исламу, его чистоту и избавить его от самозванных святых, В 18 веке Аль-Ваххаб и его последователи-ваххабиты, суровый аскетизм которых исключал любой культ, включая культ пророка, стали выступать как против развлечений, так и против посредников-духовников во взаимоотношениях мусульманина с Аллахом. Страница 159. Чем-то напоминая хариджитов, ваххабиты с новой энергией выступили против всего, что противоречило их убеждениям, в частности против святых мест, которых было особенно много в древней Аравии, в зоне действия ваххабитов. Выступив под лозунгом джихада и разгромив ряд аравийских городов, включая Мекку, где был изуродован даже древний и священный для всех мусульман камень Каабы, ваххабиты в начале XIX века основали здесь Эмират, потомки главы которого Сауда правят в Саудовской Аравии и поныне. Ныне ваххабизм, являющийся господствующим в Саудовской Аравии, стал более умеренным, а святыни Аравии не только восстановлены, но и находятся под защитой и покровительством саудовских властей.